Перед лицом истории. Иных уж нет, а те далече. Что привлекло его внимание? Морозы в декабре ударили крепкие. На втором этаже прохладно, плюс 10 градусов. Только в комнате Алексея солдаты топили получше. Студенным утром отставной императорш сидит в кресле, укутавшись в шинель. Он с увлечением читает, но перед домашними не хочет обнаружить интереса к этой книге. В эти дни в его дневнике появляются записи. Начал читать девяносто третий год Виктора Гюго. Продолжаю чтение исторического романа «Гюго». Кончил первый том 1793-й. Перехожу к следующей части поразительного и жуткого повествования Юго. И еще несколько заметок в этом же роде. Позднее прапорщик Малышев подобрал эту книгу и рассказывал карандашом из пещерины поля. Отчеркнуты строки, абзацы, некоторые страницы. Значит, читал внимательно и отметил то существенное, что должно было его тогда заинтересовать. Подчеркнуты строки. Этот человек в нашей власти. Длань революции опустилась на Каина рука девяносто третьего года крепко держит за шиворот убийцу пробил час революция взяла в плен врага общество отныне он не может вредить не узнал ли он себя или может быть своих генералов корнилова деникина которые его спасут он ждет от ночи к ночи появления заговорщиков которые мерещатся ему, отвратят гибель от него. А, возможно, его просто пощадят. Его внимание привлекают следующие строки. С каким рвением возьмется он вновь за свое старое дело? С какой радостью вновь окунется в пучину ненависти и войны? С каким наслаждением... Уже завтра будет он любоваться пылающими хижинами, убитыми пленниками, приконченными ранеными, расстрелянными женщинами. Пощадив его, они вынуждены будут начать все сначала, ибо Гидра остается Гидрой, ибо он не успокоится до тех пор, пока ему не удастся вновь навалить на страну могильный камень монархии». Его жизнь — это гибель тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей, погруженных в водоворот гражданской войны, это разграбление города, истерзанный народ, залитая кровью Британь, добыча, вновь попавшая в когти хищника. Думал ли тобольский арестант, что вынужденное путешествие из царского села на восток в конце концов Завершится для него Ипатьевским домом. Мог ли он представить себе, что где-то маячит для него, Эшафот? Вчитываясь в страницы «Юго», мог. Теперь он пойман. После долгих месяцев избиения и резни он здесь, этот убийца, и теперь настал его черед умереть. Так неужели же у кого-нибудь поднимется рука для его спасения? Остаются только две возможности. Как поступить с этим человеком? Или убить его, или вернуть ему свободу? Убить его? Какая мука? Дать ему свободу? Какая ответственность? Прямых аналогий здесь нет. Их и не может быть. Другая эпоха, другая страна противоборствуют и решают исход борьбы другие социальные и классовые силы. Иные их девизы, иные их исторические цели, несравнимые, почти несопоставимые, и все же, как правило, западные авторы, пишущие о конце романовых, утверждают, что рокового исхода никто из них не мог себе представить. Якобы и финал, и все ему предшествовавшее, свалилась на Николая неожиданно, как гром среди ясного неба. Никакой связи между поведением царя и Екатеринбургской концовкой нет. Николай стал безвинной жертвой стечения роковых обстоятельств. Сам он не мог их предвидеть, некому было его предостеречь. Неправда. Николаю о возможности этого конца говорили, предупреждали, что его правление может плохо для него кончиться, даже может стоить ему головы. Лет этак за десять до Екатеринбургского финала Кривошейн составил для царя предостерегающую записку ображений в империи. Для убедительности напомнил, как Людовик XVI попал на плаху. Николай переадресовал докладную в Государственный совет с резолюцией. Обратить особое внимание. Потом старейшине Фришу как-то сказал, «Тут Кривошейн в докладе нагородил всякого вздору». Но вздор знаменитого французского прецедента напрашивался еще не раз. В день ходынки на балу у посла Монтебелло подошел к царю генерал Буадёфр. Эти несчастные случаи, сказал отеческим тоном, подойдя к государю генерал, бывают везде. Например, у нас во Франции во время коронации Людовика XVI. И не кончил. Он почувствовал, как вокруг воцарился полярный холод ужаса, и конец этой фразы, застрял у него в горле. За 16 лет до Екатеринбурга Лев Николаевич Толстой призывал Николая II опомниться, подумать о грозящих ему лично последствиях того, что делается им и его правительством. Писатель советовал ему подумать о своей безопасности. По свидетельству Александра Блока, за восемь лет до Екатеринбурга адмирал Нилов, любимец царя, стоя в нескольких шагах от него, сказал в кругу придворных «Будет революция, всех нас перевешают, а на каких фонарях не все ли равно?» «Мы переживаем самый опасный момент в истории России», писал царю За восемнадцать месяцев до Екатеринбурга его родственник, великий князь Александр Михайлович, отец Ирины Юсуповой. Какие-то силы ведут тебя к неминуемой гибели. За семнадцать месяцев до Екатеринбурга, в феврале 1917 года, на приеме у Николая II Родзянко советует ему, Ваше Величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых нельзя предвидеть. То, что делаете вы и ваше правительство, до такой степени раздражает население, что все возможно. «Молитесь, Ваше Величество», — твердит радзянка молитесь усердно. «Шаги, вами предпринимаемые, могут оказаться для вас роковыми». «Ваше Величество», — говорит радзянка — «я ухожу в убеждении», что это мой последний вам доклад. Почему же? Я полтора часа докладываю вам, и по всему вижу, что вы намерены и дальше идти по тому же пути. Я вас предупредил. Я убежден, что не пройдет и трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать. Откуда вы это берете? Из всех обстоятельств как они складываются. Вы, государь, пожнете то, что посеяли. Ну, Бог даст, все образуется. Бог ничего не даст. Революция неминуема. С первых дней революции народ требовал правосудия. Добивался суда над Романовой. И добился... И сам выдвинул судей. Проблема устранения Романовых с пути России, устремившаяся в лучшее будущее, эти судьи, стражи революции, разрешили мужественно и смело, действуя в огненном кольце перед сонным врагов. Недруги нашей страны говорят о Екатеринбургском финале. Подобное возможно только в России. Это могли сделать только большевики. Нужно ли напоминать о судьбе Людовика XVI во Франции или о других исторических примерах, когда революционный народ выносил беспощадный приговор своим угнетателям?